Компания вежливо, но довольно оживлённо спорила, причём, как и следовал быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера по моему ему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 чудовищный кусок сухого стебелька он на минуту остановился присел на четыре задние ножки а двумя передними оттёр пот со своего измученного лица и я ведь тружусь и побольше твоего но ты работаешь для себя или всё равно для своих жученят не все так счастливы попробовал бы ты потаскать брёвна для казны вот как я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 — возразил им кузнечик. — Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего. Совесть не мучает. Да при том вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей. Она спросила, что есть мир...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 как только могу вверх и увяю вас достигаю огромной высоты и с неё ты вижу, что миру нет конца